Глава восемнадцатая. Улли убегает домой. Пятница выдалась холодная и бодрящая. Шиповник развесил на веточках сухие бородки. Скоро они отвалятся и попадают на землю, а после никто о них уже и не вспомнит. На церковном дворе в Хардему вышагивает одинокая Галка. Она потеряла свою семью. Галка зевает и тычется клювом в землю, ищет, чего бы поесть. Иногда она глядит на школу и думает, что эту вот песню, которую они там распевают, она уже где-то слышала. Хедвиг любит Ульля. Хедвиг любит Ульля. Громче всех кричит, конечно же, Риккард. Он стоит на крыльце и орет во всю свою огромную и черную как клака глотку, а Йен, зная его, подначивает: «Отстань!» Жибит Хедвиг. Я сделала это только из-за повязки. А вот и нет. А вот и да. Ты же сказала, что повязка это уродство, говорит Карин. Да, но все равно. Хедвиг любит Улья, Хедвиг любит Улья. Хедвиг вытирает щеки. Теперь все так и будет, пока она не станет взрослым человеком и не переедет в другое место, в Хальзберг, в Стокгольм или в Скоты. Улья сидит на лавочке у высокой кирпичной стены. Он делает вид, что ничего не слышит. Бледный как бумага, он упорно отворачивается от обезьяны на крыльце. Вы теперь парочка, о, о, Ульли, вы теперь парочка, кричит Риккард. Ульли качает головой. Нет. Ну и зря, могли бы целоваться сколько влезет. На улицу вываливают пятиклашки. Сандра сразу спешит на крик, подруги не отстают. У Мари или как ее там зовут насморк. Губы обветрились. Как обычно бывает осенью, она бесконца их облизывает, но от этого только хуже. Чего разорались? – спрашивает Сандра. Уилья указывает на Рикарда. Скажи ему, он дразнится. Хедвиг чувствует, как кровь приливает к лицу. Это просто ужас, что он просит Сандрыной защиты в такой неподходящий момент. Сандра сверли Рикарда взглядом. Дразнится за что? Не за что. Отвечает Рикард, уклончиво мотнув головой. Однако Сандра подходит ближе, совсем вплотную. Риккард ищет, куда бы сбежать. Я спросила, за что ты его дразнишь. Риккард молчит, пожимает плечами. Хедвиг и Улья сидели вместе на физкультуре. Улья, почему ты сидел с ней? Я же говорю, они влюбились. Я это всегда говорил. Кричит Риккард. Заткнись. Улья топает ногой так, что камни взлетают в воздух, а потом заслоняет лицо руками. Не забудь, в воскресенье я приду к тебе в гости, говорит Сандра, складывая руки на груди. Слышишь? Не забудешь? Улья молчит и только вздыхает. Ты слышишь, что я сказала? Она хватает его за тоненькую ручку, но Улья вырывается. Я не хочу, не трогай меня, ты противная! У Сандры такой вид, будто ее ударили по лицу. Она смотрит на него и не верит своим ушам. Потом трясет головой, лицо заливается слезами. Видеть тебя не хочу. Она уходит, покачивая попой. Потом вдруг оборачивается, молявка поршивая, чтоб ты в жизни не научился завязывать шнурки. Сандра разгоняется и убегает. Сандра, подожди! Камиллыхек и Мария не отстают, как два кусочка пластира. Улья снова закрывает лицо руками. Спина сотрясается от рыданий, он ничего не говорит. Но вдруг подскакивает: "Спасибо, я тебя тоже видеть не хочу". Улья подбегает к Хедвиг и толкает так, что она чуть не падает. "Вы меня достали! Ненавижу вашу школу!". Рванув через школьный двор, он одним махом перепрыгивает через забор и исчезает на дороге. Хедвиг смотрит ему вслед. От слов Ульля звон в ушах и мороз по коже. А вдруг он теперь уедет? Вдруг он прибежит домой в Йеллерсту, бледный и взъерошенный, распахнет двери, как закричит: Я не хочу здесь больше жить! А мама скажет: Да, да, конечно. Сейчас только сложим вещи в коробке и уедем обратно. А конюшню мы и в вебю найдем. Как ничего делать? Так во всяком случае сказала бы Хедвиг. Если бы Улли Бек спрашивал ее разрешение, она бы позволяла ему все на свете.